Часть вторая «Так это и есть небеса», — подумал он и не мог не улыбнуться про себя. Наверное, это не очень почтительно размышлять, что такое небеса, едва ты там появился. Теперь, когда он расстался с землей и поднялся над облаками, крыло к крылу с двумя лучезарными чайками, он заметил, что его тело постепенно становится таким же лучистым. Конечно, оно принадлежало все тому же молодому Джонатану, который всегда жил за зрачками его золотистых глаз, но внешне оно переменилось, оно осталось телом чайки, и все-таки никогда прежде Джонатану не леталось так хорошо. «Как странно», — думал он, — «я трачу вдвое меньше усилий, а лечу быстрее. Я в силах сделать вдвое больше, чем в мои лучшие дни на Земле». Его белые перья сверкали и искрились, а крылья стали безукоризненно гладкими, как отполированные серебряные пластинки. Он с восторгом начал изучать их и прилагать силу своих мускулов к этим новым крыльям. Достигнув скорости 250 миль в час, он почувствовал, что приближается к максимальной скорости горизонтального полета. Достигнув 273 миль, он понял, что быстрее лететь не в силах и испытал некоторое разочарование. Возможности его нового тела тоже были ограничены. Правда, ему удалось значительно превысить свой прежний рекорд. Но предел все-таки существовал, и чтобы его превзойти, нужны были огромные усилия. На небесах, думал он, не должно быть никаких пределов. Облака расступились Его провожатые прокричали «Счастливой посадки, Джонатан!» и исчезли в прозрачном воздухе. Он летел над морем к изрезанному гористому берегу. Пять-шесть чаек отрабатывали взлеты на скалах далеко на севере. У самого горизонта летало еще несколько чаек.